Сосновый зал традиционно был одним из основных мест сбора совета высокооружденных, поскольку удовлетворял вкусом и выходцев из диких племен, не признававших новшеств и тех кто предпочел осесть в городах поднявшихся среди зачарованных чащоб нтарные стволы тянулись к необъятному океану неба, а древние корни уходили глубоко в землю, сообщаясь с остальным лесом. От сенью сосен были разбиты шатры по геральдическим цветам родов, а в центре огромной поляны, в непосредственном месте сбора высоких лордов и леди, натянут полок с занавесями, легкими и плотными, в зависимости от времени года и погоды. Сейчас ночи были мягкими, теплыми, и сливочно-белые занавеси колебались от малейшего ветерка, так тонко они были сотканы. Кирдалан Тиири, наследный принц королевства Донваэнон, стоял за резным троном своей матери и наблюдал за собравшимися. Гордые жители холмов в килтах из грубой шерсти, с суровыми раскрашенными лицами, с ритуальными татуировками, покрывающими кожу. Диковатые охотники из глубин зачарованных чащоб, облаченные в наряды из шкур и увешанные сплошь, от нечесанных волос на макушке до носков мягких кожаных сапог амулетами из дерева и кости. Надменные равнинники — в длинных одеяниях из тонко выделанной шерсти, выкрашены в яркие цвета редкими травяными красителями и в массивных украшениях из чеканного серебра и бронзы. Жутковатые смуглые обитатели болот, выглядевшие еще более дикими, чем охотники, поскольку благо цивилизации их, казалось, и вовсе не коснулись, а общие наречия Донваэнена они использовали сугубо для подобных встреч. Утонченные и отрешенные жители перекрестков – в облачениях из паучьего шелка и тонко выделанного батиста и похожих на кружево тонких ветвей о жерельях и диадемах из золота и серебра. Для таких собраний представители родов обычно облачались в традиционные наряды своих регионов, и трудно было представить толпу более разномастную, менее всего походящую на единый народ. Денвайна назывался «королевством», но на самом деле до сих пор был скорее союзом племен как иногда казалось принцу эльфийский народ породили фэйре но сколько же было разных ветвей и среди самих фэйри при некоторых общих чертах культуры и узнаваемых и то не всегда в особенностях внешности эльфы не были единой нации ни на заре своего восхождения ни теперь спустя много веков после правления легендарного атрана драйгаря алого змея атран был первым королем признанным всеми племенами первым кто сумел собрать вождей в единый совет. атран был равным среди равных но за ним шли и каждый раз когда кирдолан оказывался лицом к лицу с теми кого прежде звали вождями племен а теперь высокими лордами и леди совета когда слушал их речи он не мог представить кем же нужно было быть чтобы тебе оказалось под силу объединить такие разные народы под семьью единой роща Под властью одной короны принц наблюдал за подданными, раздумывая о том что каждый из них на самом деле думал о васссально клятве роду тиире и слушал как и все здесь присутствующие, каждый впрочем с разной степенью внимания, поскольку для многих собрания совета были лишним поводом поквитаться за старые долги и обиды доклад высокого лорда тайэнера на силлере прибывшего из либоба. А говорил лорд Силери много и витиевато о том, как по приказу Пресветлой был раскрыт заговор в Лебае, одним из результатов которого стало нападение на наследника ремийского трона. И сколько нити вело к представителям еще недавно уважаемого высокого рода, что ныне в Совете не участвовал. Говорил он и о захвате людского города Ледны, ближайшего к границам империя. Город был взят младшим ремийским царевичем, которого до последних событий в донвоены не всерьез никто не воспринимал теперь же имя рнеф эм хеда было на слуху в таордуад престол передавался наследником единственного рода и за редчайшими исключениями только мужчинам в царе вечер ренев подающий надежды молодой полководец молодой даже по меркам более быстроживущих реме был следующим в линии престола наследия после вероломно убитого царевича хефера рот Тири предпочел бы видеть преемником нынешнего императора, другого рымыя. Но на обсуждение этой темы уже немало копий было сломано еще в ходе подписания ныне действующего мирного договора. Кирдалланд сохранял внешнее спокойствие, хотя внутри уже кипел от нетерпения и ждал, когда же силири перейдет непосредственно к делу. Принц был равнником с примесю крови жителей перекрестков. но характером обладал близким к нраву жителей холмов скорых на суд и расправу он не особо чтил любовь стариков к излишней велиречивости к брожению вокруг одних и тех же дубов вместо того чтобы перейти к сути дела силерик к сути переходить не спешил вот уже второй день собрания а ведь именно он от лица своего рода подавал прошение о срочном созыве совета неожиданно для всех вернувшись из либоба где уже довольно долгое время представлял Дон Ваеннон. По эльфийским меркам собрались все довольно быстро, и месяца не прошло. Так чего было тянуть теперь, обстоятельно излагая то, с чем можно было ознакомиться и по свиткам? Отчеты о происходящем в Лебае поступали более-менее регулярно. О том, что ремийский царевич штурмом взял город после того, как градоправитель Ледны напал на его отряды, сказали, что он не был виноват, что он не был виноват, уже велись долгие пустопорожние разговоры на советах с теми или иными родами кердала но больше было интересно кто именно подбил человека на противостояние чем сам факт взятия города и по ту и по эту сторону гор существовало достаточно тех кто симпатизировал эльфам и тех кто симпатизировал ремы в последние годы миры показали что государства вполне могут сосуществовать разумно деле сферы влияния но после покушения на Хефер и Эмхет все пошло под откос. Кирдалан знал, что его мать пребывала в тихом бешенстве, если таковое можно было сказать о Пресветлой. Но их личное расследование пока не принесло плодов. Сеть осведомителей Тремиана-Ареля, основного их союзника в Совете, рассыпалась с его смертью. И прямой надежный контакт с императорским двором Таур-Дуат был потерян. Супруга Тремиана, ныне вдова, уже давно отказалась поддерживать мужа и вернулась в свой род после тяжелых обвинений в адрес рода Арили, которые сейчас тщательно и неприятно для многих расследовались. В Денвайнене ничего не делалось быстро, а уж позор одного из высоких родов и предложение лишить сам род статуса высокорожденности, это и вовсе относилось к разряду неслыханных ситуаций, не беспрецедентных, но чрезвычайно редких. разумеется теири понимали что ары липали жертвой игры дворов что удар этот готовился долго и кропотливо но одного слова заступничества даже королевского было недостаточно ловчии затягивались эти все крепче не приходило известие ей от эрдена в разговорах с кирдаланом мать высказывала мнение что рема и не сообщили о прибытии принца чтобы сохранить дело в тайне это было разумно но кердолна всякое промедление раздражало сейчас все больше и отсутствие вестей от брата наводило его на самые мрачные мысли. В этих мыслях он и позволил себе пребывать на совете, в полуха слушая нудный доклад старика Силлере и сохраняя на лице выражение нейтральной доброжелательности, не забывая, впрочем, изучать лица всех присутствующих. Кто-то из представителей аристократии уже откровенно начал скучать, а кто-то в полголоса, но не особо стесняясь, и вовсе задавал вопросы, к чему их собрали здесь, оторвав от важных дел. это едва не привело к уже более громогласному выяснению отношений кирдолан был с недовольными согласен но учитывая его статус боевой едлани ее величества обязан был вскоре сурово призвать всех к порядку и вот тогда на волне зарождающего недовольства высокорожденных спешно призванных из своих земель как следует подогрев нетерпение присутствующих тайэнни ран силлере эмисар королева в либоаяе перешел к основной сцене своего выступления Кирдалан не мог не оценить этот ход. Селери торжественно и скорбно объявил о том, что во время дипломатической миссии в Либайе погибла леди Тиса Дайль Недая, представительница младшего аристократического рода, служившего роду Тиире. Кирдалан замер, не позволив маске самообладания дать ни единой трещины. Тесс он хорошо знал. Умнейшая и обворожительная женщина, прекрасный дипломат, тонкий политик, да и просто приинтереснейший собеседник, Она была немногим старше его самого, хотя более близкое знакомство водило не с ним, а с Эрденом. О своих связях высокорожденные не имели обыкновения сообщать во всеуслышание, но Кирдаланта об этой нежной взаимной привязанности знал. Тесс рвалась сопровождать Эрдена в Таурдуат, но королева желала ее помощи в расследовании обстоятельств в гибели Хафера Эмхет и направила в Либайю, чтобы та выступила переговорщиком с Рымея когда до этого дойдет дело». Кирдалан хотел уже выразить вполне уместное возмущение тем фактом, что род Силери не счел необходимым уведомить род Тиири о гибели одной из рода Нидая, вассалов королевского рода, прежде чем выносить дело на совет. Но, привычно взглянув на мать, все же перед лицом других высокоружденных всякий род демонстрировал единство. Принц осекся. Она знала. Силери уже уведомил ее. «Силери» ее лицо было спокойным и то как они с тайэйнероном обменялись краткими взглядами о многом сказала к кирдалану игра дворов будь она неладна вовлекать старшего принца в разбирательство еще и с родом силри лаэрвин похоже пока не желала а возможно и разбираться там было не в чем нужно будет спросить ее после то что мать держала его в неведении о событии столь важным касавшемся ей его тоже за дело кирдалана но он вынужден был принять ее решение и пожалуй даже понимал пусть и нехотя тииери совершили немало рискованных ходов сейчас следовало быть как никогда осторожными и уж точно не выступать с обвинениями какую игру вели сейчас силри кирдаллан не знал они никогда не поддерживали открыто ни тииере ни проклятых забери их неблагие сайэлвы и потому часто на советах выступали как страна нейтральная своего рода голос разума Из складок одежды Таэни Ренсилери извлек на свет свиток и продемонстрировал его всему высокому собранию, традиционно призвав желающих позже ознакомиться с содержанием лично. Форму документа принц узнал. Доставить в Дон Ваенон тело в сохранности не представлялось возможным, и в свитке сообщалось описание причин гибели Эльфея и заверение, что ритуал отправления ее в страну вечного лета был проведен надлежащим образом. Внизу значились подписи свидетелей. силери зачитал вслух причиной смерти леди недае стали несколько тяжелых ранений нанесенных клинком рэймейским клинком хопешем когда дипломат закончил он подал знак и один из его доверенных слуг вынес в центр соснового зала покоившийся на подушке завернутой в выделанные шкура продолговатый предмет силери с легким не более глубоким чем того требовала традиция поклонам передал свиток ее величеству а потом эффектно развернул шкура взглядом благородного собрания предстал вышеозначенный хопеш в пятнах засохшей крови отдельные возгласы и приглушенные проклятия послышали сквозь глухой гул голосов кирдолан невольно подался вперед рукоять хопеши была украшена золотом и глубокого темного оттенка лазурьью сочетанием цветов носить которые имели право только представители рода эмхет клинок был именным выкованным под руку одного конкретного рымыя отсюда принц не мог разглядеть иероглифические знаки на клеме складывавшиеся в имя но ни один воин не расставался со своим оружием просто так тем более высокорожденный или как в данном случае представитель вельможного рода таурдуат ваше величество а это орудие убийства желаете взглянуть ближе церемонно спросил сря королева подняла изящную руку и подала знак кирдалану мелодично промолвив вашего высочества будьте так добры принц склонил голову и шагнул к тайне рано было что-то такое во взгляде силри что ему совсем не понравилось слуга поднес принцу клинок хапеш не был привычным для него оружием и к тому же выкован был не по его руке но прекрасно сбалансированный ложился в ладонь удобно вашего высочества прекрасно владеет языком таордуат «Не изволите ли прочесть имя на клейме?» — учтиво осведомился Силере. Сам Таэнерон владел языком Рэма и даже лучше, как и еще несколькими другими наречиями, но это его просьба была данью этикету и частью игры дворов. Слово принца подтвердит выдвинутое обвинение перед другими высокорожденными, и отступить он, наследник трона Денваэнена, будущий глава рода, которому служил род убитый Тесадаиль Недая, не имел права. Кирдалан повернул хапеш и задержал взгляд на имени, заключенном в защитный знак Серех. Когда он посмотрел на ожидавших его слов высоких лордов и леди, то вспомнил все, чему его обучали. Говорить прямо фактически означало подтвердить обвинение. Что ж, он тоже кое-что понимал в игре. Сегодня загнать Теири в ловушку не удастся. Когда-то этот хапеш был выкован для царевича Ренефа Эмхет, младшего сына императора Сыка-Нефа Эмхет. и царица Амахисат из вельможного рода Шепсаид. Как высокорожденные, вельможные воины Таур-Дуат не расстаются со своим оружием по доброй воле. Мы хотим узнать обстоятельства того, как сей клинок попал в руки наших подданных». С этими словами он вернулся к трону и с поклоном положил хапеш к ногам матери. Ее краткий адресованный ему взгляд вряд ли успел прочесть кто-то, кроме него. Королева была довольна его шагом. И когда новый гул голосов улегся по деликатному жесту ее величества лайэрвин серебряная песня изрекла наша благодарность вам велика высокий лорд слере с этого момента рут тиире берет расследование гибели одной из наших верных вассалов в свои руки заняв место за троном королевы кирдалан видел как тайэйнер он учтиво кивнул, сохраняя выражение нейтральной вежливости на лице это справедливого пресветлое. друидов умеющих читать по крови в донвоены не всегда было немного он позволил себе краткий взгляд в сторону обитателей болот чья магия была темнее опаснее прочих я был бы рад ошибаться, но видел тело леди недая во время обряда последнего путешествия предполагаю что кровь на клинке расскажет о родстве когда он замолчал со всех сторон посыпались вопросы и предложения Частью разумно и частью не слишком, вплоть до повеления доставить РНФ и Эмхет прямо сюда, разве что не сейчас же. Королева привычно умеряла пыл слишком ретивых и мудро, взвешенно отвечала на вопросы, избегая излишней конкретики и никому не давая обещаний. Нет, обвинения в адрес императора выдвинуты не будут, пока расследование не завершится. Да, официальное послание ко двору Апицуд будет составлено в ходе текущего совета, но в том, что это не будет. по возможности учитывающая пожелания всех присутствующих. Нет, никаких намеков на войну, никаких угроз пока. Поскольку и Рэмэ и есть что сказать, они потеряли наследника трона, а обстоятельства захвата Ледны были не столь однозначны, как кому-то здесь кажется. Да, требование официальной дипломатической встречи для пересмотра условий мирного договора, безусловно, будет выдвинуто, и интересы Дон Ваенена будут защищены. Да, укрепить границы никогда не помешает. нет новые войска в гарнионы по ту сторону гор направлены пока не будут за исключением пара отрядов помощь митракису если это обеспечит порядок на нейтральных территориях убийство тес глубоко опечалило и разгнеало кирдолна но он не мог показать этого другим роду теиери предстояло отвечать перед родом недая поскольку издреввый сюзерен гарантировал своим вассалом защиту но и перед советом высокооружненных что то представить придется после всех обвинений выдвинутых в адрес арлей после обвинений которые и некоторые роды бросали в связи с захватом ледная и после гибели посла от клинка армемийского царевича кирдаллан чувствовал себя как зверь которого понемногу обступают охотники после всего он поговорит с матерью откровенно и хотя бы поймет какого ветра она намеревалась придерживаться от него не укрылось что недовольство ее бездействием среди некоторых родов крепло Этот котёл кипел и расплёскивал брызги, разумеется, не без помощи тех, кто бережно складывал каждую мельчайшую ошибку королевы в драгоценный ларец до поры до времени. «Где же ты, Эрден?» — мрачно подумал принц. «Почему до сих пор не прислал ни единой вести? Какую игру затеяли вы, Сэмхет?» Как долго им удастся скрывать отбытие младшего сына королевы в Таур-Дуат, Кирдалан не знал. Зато он знал, что для кого-то это отбытие уже давно не было тайной.